Это было весеннее яркое утро на опушке зелёного леса, раскинувшего тень близ проезжей дороги, ведущей из города Ордоба, одного из захолустных городков на дальних юго-западных рубежах королевства Гайлон. На дороге утопала в жирной чёрной грязи карета, запряжённая тройкой жеребцов. Ещё около десятка оседланных коней пощипывали неподалёку молодую травку. На козлах кареты сидел тощий, как вяленый от резка кучер, и, разинув рот, глядел в сторону опушки. А над лесом, натянутой до предела струной, тревожно гудела тишина. Удивление кучера было понятно. Не бывает такой странной тишины там, где на нешироком пятачке собралась довольно большая группа людей, не менее семидесятков. У дороги стояли на коленях, склонив головы, десять вооруженных воинов. Среди них выделялся один, чьи доспехи во многих местах сияли по золотой, а плюмаж на шлеме полыхал, как костер. Чуть поодаль замер в седлах отряд численностью в полсотни клинков. Возглавлявший отряд чернобородый рыцарь напряженно стиснул ладонь на рукояти меча. Между колено преклоненными воинами и воинами, восседавшими на конях, стояли пятеро. Одной из них была юная девушка в простой дорожной одежде из кожи. Волосы ее, туго стянутые на затылке крепким узлом, отливали золотом под весенним солнцем. Рядом с девушкой стояли трое рыцарей. А пятый, тот, который стоял напротив этих четверых, и вовсе не являлся представителем человеческой расы. Его звали Лилотирий, хранитель поющих книг, глядящий сквозь время. Было слышно лишь лошадиное фырканье да беззаботное пение птиц. Люди не издавали ни звука. Тишина казалась настолько страшной и тянулась так долго, что ничего удивительного не было в том, что откуда-то из группы стоящих на коленях Послышался истерический всклип. Вслед за этим юный рыцарь в черных доспехах обнажил меч с багровым, причудливо искривленным клинком. Опустил забрало и проговорил, обращаясь к эльфу. Она останется. Из ротовой прорези серебряной маски эльфа вырвалось короткое, едва слышное шипение. — Ты представляешь себе, рыцарь! — прозвенел голос Лилатирия. Какие последствия повлечет за собой твой поступок?» Черный рыцарь ничего не ответил. За него сказал старик в шипастых доспехах. «Ее высочество не изъявило желания следовать за тобой. У нас нет причин доверять тебе, эльф. Ее высочество пойдет в Дорбион вместе с нами». «Я не намерен причинить ее высочеству ни малейшего вреда, Теперь голос Лилотирия звучал вкратче, но в нем ясно были слышны нотки едва сдерживаемого гнева. «Я всего лишь предложил ее высочеству силой магии перенестись в Дробионский королевский дворец. Это займет только мгновение, тогда как обычный путь растянется на долгие недели». Старик-рыцарь опустил забрало. Аттар поднял руку к рукояти топора, видневшейся за плечом. Тогда эльф неуловимо быстро изогнулся всем телом, словно пронзенный внезапной судорогой. Он вскинул руки вверх и молниеносным взглядом, вспыхнувшим в глазных прорезях серебряной маски, окинул все вокруг. Будто рябь пронеслась по картине действительности, на крохотную долю мгновения превратив реальность в плоское изображение. А когда все снова стало, как обычно, в том месте, где только что находился Лилатирий, Медленно развеивались полосы синего дыма. И тут же, злобный, как бы нечеловеческий рев, накрыл лесную опушку. Этот рев рвался из распяленных ртов ратников, окружавших принцессу и рыцарей. Те, кто стоял на коленях, повскакивали на ноги, с выхватывая мечи из ножин. Те, кто сидел на конях, кинулись на землю, торопясь так, что многие запутались в стременах. Воины, все Более шестидесяти человек с обнаженными мечами в руках бросились на троих рыцарей. Даже облепленные дорожной грязью мужики и слуги, путешествовавшие на запятках кареты, размахивая кулаками, ринулись в бой. Даже чудушный кучер и тот соскочил с козел и, поудобнее перехватив рукоять своего кнута, вклинился в общую вопящую кучу. Волны нападавших обрушились со всех сторон и захлестнули рыцарей и принцессу. Аттар проворно выпростал двуручный топор из на спинной перевязи, успел крутануть его над головой, разминая руки. Первого, кто подбежал к нему, он встретил мощным ударом по голове и только в последний момент повернул свое оружие так, что удар пришелся плашмя. Воин отлетел в сторону, сшиб с ног сразу троих своих товарищей. Брат Атар строго окликнул Верзилу, сэр Кай. «Сдерживай свой гнев. Помни, что рыцарю болотной крепости не пристало сражаться с людьми, тем более с теми, чей разум пленен магическими чарами. Если ты стремишься к тому, чтобы войти в крепость, наши правила теперь твои правила». Кай молниеносным движением багрового клинка перерубил мечи двоих подскочивших к нему воинов и закончил. А рыцарь болотной крепости может только вразумлять людей. Атар послушно кивнул, и следующий удар нанес уже рукоятью своего топора. Кай же бросил меч в ножны и, с ловкостью, невероятной для человека, облаченного в доспехе, скользнул вперед. Поднырнул под занесенный над ним меч, схватив атакующего одной рукой за правое запястье, а другой за широкий кожаный ремень, Он резким толчком крутанул его, с размаху швырнув о землю. Чудесный доспех Кая практически не стеснял его движения, тогда как облаченные в тяжелую броню враги, будучи повергнуты на землю, далеко не сразу могли подняться. «Брат Кай!» – рыкнул Аттар, сосредоточенно орудуя своим топором, лезвие которого до сих пор не было обогрено кровью. «Ее высочество! Брат Кай!» «Не тревожься об этом, брат Аттар!» – откликнулся Кай и резко присев, полоснул тяжелый булавой по ногам напирающих на него воинов. Ратники, казалось, вовсе не замечали золотоволосой принцессы. Словно быки, не видящие ничего, кроме раздражающей зрения красной тряпки, они различали лишь силуэты троих рыцарей. Для них, влекомых кровожадной страстью убийства – Ничего другого сейчас не существовало. Но принцесса, как только на придорожной лесной опушке закипела битва, вышла из оцепенения. Будто с исчезновением эльфа с нее спали незримые путы неуверенности и страха. Выхватив из ножен висящих на поясе короткий меч, она приняла боевую стойку. Впрочем, вступить в схватку не получилось. Седобородый старик, вот иканных устрашающими шипами доспехах, сразу занял такую позицию, что летия, оказалась между его спиной и спиной сэра Кая. Старик-рыцарь даже не пытался обнажить свой меч. Он стянул с обеих рук латные перчатки, сделанные из того же диковинного материала, что и весь его доспех, и, действуя ими как кистенем, опрокинул навзнич первых двух ринувшихся на него ратников, проломив им решетки, забрала. Видимо, материал, из которого изготавливали броню старика, был намного прочнее металла. Затем старый рыцарь бросил перчатки под ноги, пронзительно свистнул и, бормоча что-то себе под нос, вытянул вперед руки. Сразу несколько человек кинулись на безоружного, но подоспевший на сигнал старика Кай разбросал их, отнятой у врага булавой. Закончив бормотать, седобородый сплеснул руками, словно стряхивая с них воду. Плеснуло черным дымом. Дымные струйки мгновенно вытянулись, обретая плотность и необычайную подвижность, и превратились в подобие длинных плетей. Старик хлестнул этими плетьми, ближайших к нему нападавших. Эффект этого удара оказался невероятным. Тех, кого коснулись дымные плети, отбросило на несколько шагов. Старик взмахнул плетьми еще раз и еще. Дымные плети мяли и плющили доспехи, рвали кожаные ремни, соединявшие части лад, прожигали подлатники и куртки, оставляли на обнажившихся телах жуткие багровые ссадины, от которых валил густой дым. Но не черный, а красный, будто раны таким образом кровоточили. «Ах ты!» – выдохнул за спиной старика сыр Атар ударяя тупой стороной топора в плечо очередного ратника, который с отчаянным ревом бросился в атаку, словно не замечая того, что клинок его переломлен у самой рукояти. «Да не совсем полоумная, завопил Верзила. «Я вот Энтова уже два раза сшибал. У него половина костей точно переломана, а все равно лезет». «А ты куда?» — рявкнул Атар, отшвыривая ногой воина. Тот, не имея сил встать, все же пытался вцепиться в лодыжку рыцаря зубами. «Тебя вложили, значит, лежи!» Ратники, сбитые с ног ударами булавы Кая, корячись на земле, сдирали с себя покореженные доспехи, чтобы легче было подняться, чтобы скорее снова кинуться в бой. Даже те, которые получили такие травмы, что уж точно никак не должны были сражаться дальше, продолжили наступать. Те, у кого выбивали или ломали оружие, хватали, что попадалось под руку. Камни с земли, части доспехов, а то и просто пытались достать рыцарей голыми руками. Вой и рев метался над опушкой. Нападая, ратники не переставали страшно вопить. Брошенным одним из противников камнем от тару рассекло бровь. Страшно выругавшись, верзил и тряхнул головой. Половину его лица тут же залила кровь. Старик, мельком оглянувшись на Атара, снова пронзительно свистнул. Кай глянул в его сторону, и старый рыцарь прокричал ему какое-то непонятное слово, словно состоящее из одного рычания. Кай, понимающий, кивнул и метнул булаву в рыцаря с пышным тюрбаном на шлеме, мчащегося прямо на принцессу. Булава угодила латнику точно в правый наплечник, заставив его, прежде чем он шмякнулся о землю, сделать два полных оборота вокруг своей оси. Избавившись от оружия, Кай поднял руки и сцепил их в замок над головой. И запел. Сначала тихо, а потом все громче и громче. Он будто бы пел одно единственное слово, переполненное нескончаемым и непонятным для всех остальных людей смыслом. Пока рыцарь пел, Старик отшвыривал от него своими дымными плетьми подскакивающих безумцев. Сыр смолк, и тотчас движения ратников замедлились они двигались теперь, будто воздух вокруг них превратился в прозрачный ил, продраться через который стоило немалых усилий. Рев, оглушавший рыцарей и их спутницу, все это время превратился в негромкое, чрезвычайно низкое рокотание. Похожее на ворчание далекого-далекого грома. Принцесса и Атар в изумлении заозирались, а Кай упал на колени. Забрало его шлема, лязгнуло, а нагрудник, руки обвисли. Тогда запелся бороды. Пение его не было похожим на пение кая. Старик рыцарь ритмично выкрикивал отрывистые короткие слова, которые, казалось, не уносились прочь а затвердевали в воздухе невидимыми сгустками, загромождая пространство. Когда Седобородый закончил петь, над головами принцессы и троих рыцарей появились, словно бы их отражения, четыре трепещущих фантома. Золотоволосая прикрыла глаза рукой. Атар выругался и подпрыгнул, чтобы схватить за ногу своего призрачного двойника». Рука рыцаря прошла сквозь фантом, не встретив никакого сопротивления. И вновь над лесной опушкой взметнулся рев обезумевших ратников. Движения их снова стали быстры. С прежней свирепостью ратники бросились на своих противников. Но седобородый взмахнул рукой, и фантомы поплыли над поверхностью земли в сторону леса. Ратники и те, которые не успели получить серьезных повреждений, и те, кто уже с трудом передвигался, устремились вслед за эфирными двойниками. Очень скоро на опушке стало тихо и просторно. Об здесь только что сражении говорили лишь валяющиеся повсюду обломки оружия и доспехов, да еще несколько изувеченных бесчувственных тел, лежавших главным образом там, где орудовал своим топором сэр Аттар. кони рыцарей, заранее стряноженные, Тревожно ржали поодаль. Коней ратников нигде не было видно. Испуганные шумом битвы, они разбежались кто куда. Цыркай с трудом стащил с головы шлем. Принцесса поразилась тому, как бледно было лицо юного рыцаря. Она шагнула к нему, но тот через силу усмехнулся и успокаивающе поднял руку. "Да", проворчал Атар, озираясь по сторонам. «Они что, не вернутся?» Ему ответил Кай. «Они будут бежать вслед за фантомами, пока сила окончательно не оставит их», сказал рыцарь, не пытаясь подняться, напротив, усаживаясь поудобнее. «Эльфийские чары сильны. Возможно, лишь к утру следующего дня воины придут в себя». Принцесса неуверенно усмехнулась, Посмотрев на меч в своих руках, медленно вложила его в ножны. «Эльфийские чары сильны», — повторила она. «Но ваша магия, сыркай, кто бы мог подумать, что заклинанием можно замедлить время? Я всегда считала, что на такое не способен ни один, даже самый сильный маг». Замедлить или остановить время не может никто. Заклинание, которое произнес брат Кай, просто ускорило всех нас. «Сделала наши тела стремительнее. Правда, ненадолго. Кай отдал нам свою жизненную энергию», – сказал старик. Брат Кай не вполне еще оправился после своей битвы с ловцом разума. Оттого и прочтение великого слова жертвы далось ему нелегко. «Отвар голубиной травы приведет его в чувство. Вы знаете, как приготовить отвар, Ваше Высочество». Последняя фраза была произнесена с интонацией утвердительной. Лития кивнула и, не теряя времени, направилась к лесу. «Брат Атар", позвался добородый Верзилу. «Ее высочество позаботится о брате Кае, а ты должен помочь мне. Здесь полно обломков клинков, мне нужны те, что подлиннее. И еще крепежные латные ремни, нужно изготовить несколько шин». «Убивать людей куда как проще, чем их вразумлять», – проворчал северянин, проводя пальцем по лезвию топора, покрытому зазубринами, но не испачканному кровью. «Они нас разорвать пытались, а мы теперь на царапинки им дуем». «Хороши царапинки», – усмехнулся старик, глядя, как отар собирает сломанные клинки в охапку, будто дрова. «Ты так здорово обработал этих несчастных» что если им не оказать сейчас помощь, они вряд ли уже придут в себя. А мы не можем допустить, чтобы по нашей вине погибли люди. Наш долг – защищать людей, а не убивать их. Поэтому я и создал фантомов, когда понял, что этих ратников удастся остановить, только убив или сильно покалечив». «Зато коней теперь сколько угодно», – сказал Атар, сыпая к ногам старика груду клинков. Целый табун, да и откормленные какие. В ближайшем городе за них хорошо заплатят. Только собрать их надобно. Это я быстро. Вряд ли они уж очень далеко удрали. А вон штук пять по степи рыщут. Не нужно брать с собой больше того, что ты сможешь без труда унести. Наставительно произнес Седобородый. Всегда избегай обузы в долгой дороге. Он выпрямился, мелко ступая, медленно повернулся вокруг своей оси, точно выглядывая нечто кому-то другому невидимое. Затем дважды замысловато свистнул. Менее чем через четверть часа на опушку со всех четырех сторон стали сбредаться оседланные кони, волоча за собой поводья и привязанные к лукам сёдел, но слетевшие от дикой скачки мешки с провизией. «Хэээ!» Мотнул головой оттар и тут же сморщился. Видно, плеснулась в ушибленной его черепушке боль. «Слушаются они тебя», – сказал, потирая затылок. «А ведь, считай, первый раз видят». Старик усмехнулся. Поднял голову и свистнул еще раз. Свистом, свербящий тонким, от которого оттара противно заныло в ушах. Северянин моргнул, огляделся по сторонам и вдруг охнул. Уставился в сторону леса. Оттуда, двигаясь редкими и короткими прыжками, показался заяц. Потом еще один, потом еще. Зверьки подбирались к людям осторожно, но казалось, без особого страха. Старик свистнул еще раз. Зайцы, будто их вытянули плетью, с визгом бросились обратно в лес. Этому не учат в укрывище! — Звонким от обиды голосом воскликнул Верзила. «Этому учит старая Аша, что живет на грязном пастбище у берегов Горши», сказал седобородый старик. «Жаль, что у тебя не хватило времени навестить его». «Жаль», согласился Атар. Пока старик накладывал первую шину, Верзила отошел, чтобы подобрать еще ремней. Торопливым шагом вернулась из леса принцесса. Кроме пучка травы, она несла еще и несколько сухих сучьев, Между которыми были воткнуты лоскуты седого прошлогоднего мха. Переломав Сочи и поставив их пирамидкой, Лития обложила образовавшуюся пирамидку мхом, затем сняла с пояса огнива. Все трое действовали сосредоточенно и слаженно. В котелке над костром уже закипало варево из тщательно растертых стеблей голубиной травы. Оставался лишь один раненый, которому следовало наложить повязки и шины. Тогда Сыротар вновь нарушил молчание. «А долговязый-то?» – проговорил он, имея в виду, вероятно, бежавшего с поля сражения эльфа. «Отменной гадиной оказался. Будь на нашем месте кто-нибудь другой, этого кого-нибудь толпа одуревших болванов в миг затоптала бы. А то на каждом углу только и слышишь, как людишки словословят высокий народ. Хи, эльфы, вон и какие, оказывается». «Правильно, брат Кай, тогда в Дорбионском дворце вломил им по первое число. А вот тех ребят, которые брату Каю в болотной крепости, тем случаем в глаза тыкали, привезти бы сюда. Поглядели бы на тех, за кого заступаются. Ишь ты, не понравилось, как ему прикословят». «Высокий народ также подвержен страстям, как и люди», — ответил Седобородый. Нельзя судить обо всем народе по одному только его представителю. А этого эльфа нельзя судить за один только его поступок. Мы сражаемся лишь с теми, кого наш кодекс велит считать врагом народа человеческого. А из того, что мы знаем о высоком народе, нельзя утверждать, что они враги. В конце концов, именно эльфы встали на сторону брата Эрла в войне с Константином. Именно они предотвратили гибель тысяч людей. Следовательно, нельзя полагать врагами тех, кто принес человечеству великое благо. Раненый, которому накладывали шину на сломанную руку, вдруг очнулся. Сверкнув налитыми кровью глазами, он зарычал и попытался укусить от тара за палец. Верзила проворно отдернул руку и тут же закатил очнувшемуся плеуху, от которой тот снова лишился чувств. «Чтоб не дергался!» пояснил Атар, укоризненно взглянувшему на него старику. «Им уже добро делаешь, а он тебя зубами тяпнуть норовит!» Седобородый рыцарь усмехнулся. «Совсем непросто разглядеть», — сказал он, — «что есть благо, а что худо. Где истинный враг, а где всего лишь фантом?»